Таита внимательно посмотрел ему в лицо. Диметр казался спокойным. Его светлые глаза оставались серьезными. Таита поднял амулет лостры. Твои веки отяжелели. Смеж их. Ты чувствуешь себя в безопасности. Ты спокоен. Твои конечности тяжелеют. Тебе очень удобно. Ты слышишь мой голос и чувствуешь, как к тебе приходит сон. Благословенный сон. Глубокий целительный сон. Диметр уснул быстрее, чем в первый раз. Видимо, его восприимчивость к внушению Таиты росла. Вот гора, изрыгающая дым и пламя. Видишь ее? На мгновение Диметр застыл. Губы его побледнели и задрожали. Потом он лихорадочно забормотал. Никакой горы нет. Я не вижу никакой горы. Голос его звучал хрипло и тонко. На горе женщина настаивал Таита. Прекрасная женщина! Самая прекрасная на свете! Ты видишь ее, Диметр? Диметр дышал часто по собачьи. Грудь его вздымалась точно кузнечные мехи. Таита почувствовал, что теряет его. Диметр сопротивлялся трансу, пытался вырваться. Таита знал, что для старика это последняя попытка. Новую он не переживет. Слышишь ее голос, Диметр? Сладкую музыку ее слов, что она говорит? Теперь... Диметр сражался с невидимым противником, катался по матрацу. Он прижал колени и локти к груди, свернулся в клубок. Затем он распрямился, спина и загнулась. Он вел себя, как безумец, бормотал, лепетал и хихикал. Стиснул зубы так, что один сломался и выплюнул обломок со смесью слюны и крови. «Спокойно, Диметр! Таиту охватила паника, словно в котле закипела вода. «Успокойся, ты в безопасности!» Дыхание Диметра выровнялось, и он вдруг заговорил на тайном языке посвященных — Тенмосе. Слова были необычными, но еще более необычным стал голос. Это был голос не старика, а молодой женщины, нежный и мелодичный. Таита никогда не слышал такого певучего голоса. Огонь, воздух, вода и земля, но повелитель всем — огонь. Малейшие интонации запечатлелись в памяти Таиты. Он знал, что никогда не сможет забыть их. Диметр упал на матрац, Тело его обмякло. Глаза закрылись, дыхание успокоилось, грудь перестала вздыматься. Таит испугался, что сердце старика остановится, но когда прижался ухом к его груди, услышал смутное, но мерное биение. Со вздохом облегчения он понял, что Диметр пережил испытание. Остаток дня Диметр проспал. А когда проснулся, казалось, перенесенное никак на нем не отразилось. Он ничего не сказал о случившемся и как будто даже ничего о нем не помнил. За едой приготовили молодого козленка, путники обсуждали повседневную жизнь каравана. Пытались определить, сколько прошли от Галлалы и скоро ли достигнут великолепного дворца фараона Нефера Сети. Таита послал вперед гонца, чтобы известить фараона о своем прибытии, и они гадали, как их примут. Молись Ахурамазди, мазде, единственному истинному Богу, чтобы несчастье перестали терзать эту бедную землю. Промолвил Диметр и замолк. Огонь, воздух, вода и земля, самым обычным тоном произнес Таита. «Но повелитель всем огонь!» — закончил Диметр, как ученик, наизусть отвечающий урок. Он прикрыл рот и уставился на Таиту с удивлением в стариковских глазах. И, наконец, потрясенно спросил. «Огонь, воздух, вода и земля — это четыре элемента творения. Почему ты назвал их Таита?» Вначале скажи мне, Диметр, почему ты назвал огонь повелителем им всем? Молитва, прошептал Диметр. Заклинание. Какая молитва, какое заклинание? Диметр побледнел и задумался. Не знаю. Губы его дрожали, он старался вспомнить. Никогда не слышал. Слышал. Таита снова превратился в дознавателя. Подумай, Деметр, где? От кого? Неожиданно Таита изменил голос. Он прекрасно умел перевоплощаться и теперь заговорил поразительно красивым женским голосом, каким говорил Диметр в трансе. Но, повелитель всем, огонь диметр ахнул и зажал уши руками. «Нет!» — закричал он. «Подражая этому голосу, ты кощунствуешь. Совершаешь ужасное преступление. Это голос лжи. Голос ведьмы Эос!» Он поник и всхлипнул. Таита молча ждал, пока старик возьмет себя в руки. Наконец Диметр поднял голову. Да смилуется надо мной Ахура Мазда и простит мне мою слабость. Как я мог забыть эти злые слова? Диметр, ты не забыл. Просто твоя память была для тебя закрыта. Мягко пояснил Таита. Но теперь ты должен вспомнить все. И побыстрей, пока Эос не вмешается еще решительнее и не подавит твои воспоминания. Повелитель всем огонь. Этим заклинанием Эос начинала свои нечестивые ритуалы, — выдохнул Диметр. Это было на Этне. Я не встречался с ней в других местах. Она превозносит огонь в обители огня. Таита задумался. Она обрела в сердце вулкана силу, часть которой огонь. Но ведьма ушла от ее источника. Однако мы знаем, что могущество вернулось к ней. Разве ты не понимаешь, что уже ответил на вопрос? Теперь мы знаем, где ее искать диметр был явно озадачен надо искать в огне в вулкане объяснил таита диметр казалось собрался с мыслями да понимаю произнес он погоним эту лошадь дальше предложил таита «В вулкане соединены три элемента Огонь, земля и воздух. Не хватает только воды. Этна расположена у моря. Если Эос нашла себе другой вулкан, он должен стоять близ большого водного пространства. «У моря?» — спросил Диметр. «Или у крупной реки?» — предположил Таита. «Вулкан у моря или на острове?» а может, у Большого озера. Вот где следует ее искать». Он положил руки Диметру на плечи и ласково улыбнулся. «Видишь, хоть ты утверждал обратное, на самом деле ты знал, где она скрывается». «Я тут ни при чем. Нужен был твой гений» чтобы извлечь сведения из моей отказавшей памяти. Но скажи, Таита, насколько мы сузили область поисков? Скольким вулканом подходит такое описание?» Он помолчал и сам ответил на свой вопрос. «Их легион!» и они разобщены обширными пространствами суши и моря. Потребуются годы, чтобы навестить их все. И, боюсь, мне такой подвиг не по плечу. Столетиями братство жрецов в храме Хатор в Фивах тщательно изучало поверхность земли. У них есть подробные карты морей и океанов, гор и рек. Я тоже собирал сведения и передавал им, поэтому мы хорошо знакомы. Они дадут нам перечень вулканов, расположенных у воды. Не думаю, чтобы нам пришлось добираться к каждому из них. Мы с тобой, объединив силы, сможем на расстоянии определить, какая из этих гор излучает зло».